Вы понимаете, что я для вас опасность отдаленная и весьма фантастическая. Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная, поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе до тех пор, покуда Роллинг не будет растоптан. А Большего я не прошу. — В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? — сквозь зубы проговорил Шульга.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 Гарин подмигнул и вышел. Часть 63. «Ваше имя, фамилия?» Ротмистер Кульневского полка Александр Иванович Волшин», ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гарином. «На какие средства существуете?» «Паденная работа у генерала Суботина по разведению кроликов. Двадцать су в день. Харчи его!» «Был шофером».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 в вытирали зеркальные стекла, промыхало на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками. Это был старый, весь выметенный, опрятный городок. Тихие в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающие неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях и старичок-фонарщик,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 Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Липкнихта рядом со скелетом. Он опять надулся кровью и вдруг захохотал. «Подождут! Обер, положите в наши оригинальные конверты подюжины открыток господам. Да-да, приходится изворачиваться. Я покажу вам мой патент. Гостиница к прикованному скелету будет продавать это сотнями».